В заключение этих общих рассуждений мне хотелось бы отметить значение в этой национальной эволюции, кроме упомянутых культурно-психологических факторов, еще особенно два, так сказать, внешних, объективных – территорию и государственную организацию. Изучение влияния природных географических условий на жизнь человеческих обществ сложилось почти на наших глазах в особую научную дисциплину – антропогеографию. И одним из ценных ее приобретений нельзя не назвать выяснение роли территории в образовании народностей и наций. «Сама природа», говорят нам, как бы начертала известные формы территорий, предназначенных для единства культурно-исторического и социально-политического населения, их занявшего. Это предначертанное природой единство обусловливается естественным единством географических и климатических, а потом экономических и далее социальных условий быта а с другой – международно-политической стороны – так называемыми естественными границами государств в виде моря, горных кряжей, больших рек. В таких географических индивидуальных районах скрещиваются, смешиваются элементы разных рас. В них оседая живут общей жизнью, хозяйственной и культурной наконец спаиваются при соответствующих обстоятельствах в политическую организацию, в государство. Это последнее часто, даже обыкновенно, возникает раньше, чем его можно в полном смысле слова назвать национальным. Оно, говоря словами Сергея Михайловича Соловьева, вначале только хирургическая повязка, на теле, еще лишенном внутренней сплоченности, внутренней связи. Как внешне объединяющая форма, оно помогает охваченным ею одному или нескольким племенам или народностям, частям разных племен или народностей, выработаться в нацию, воспитаться к сознательной общей жизни. Если мы подумаем над этими вопросами и примем во внимание вышесказанное, то и самый спорный в нашей историографии вопрос о единстве русского народа и русской истории примет несколько иной характер и получит несколько иное значение. Указание на разноплеменной состав населения и на различие исторических судеб тех или иных его элементов, само по себе не разрешает вопроса. Да и само решение этого вопроса из прошлого переносится скорее в настоящее и будущее. Вернее, явления, которых оно касается, развиваясь в многовековом историческом процессе, представляют собой одну из тех сторон исторической жизни, которые мы наблюдаем в непрерывном процессе изменения и движения, то более, то менее интенсивного, с моментами то задержки и регресса, то ускорения и прогресса, и которые именно потому так трудно определить, что законченности в них нет и по существу быть не может. В грубой своей безусловности – и утверждение и отрицание единства русского народа в его целом является таким образом ненаучным и некритическим. В исторической же действительности прошлое до XI-XII веков включительно и позднейшее время XVII-XIX века так тесно принадлежат одинаково к истории Африи обеих ветвей русского народа или обеих народностей русских, великорусской и украинской, что без ущерба для полноты и правильности научного изучения, без измены исторической правде, разрывать изучение их судеб нельзя. Что касается последних трех веков, то нет основания называть как государственную, так и духовную жизнь России великорусской при несомненно доминирующем значении в ней великорусского элемента, слишком глубоко, содержательно и важно было значение в ее развитии украинского народа, его культуры, и его дарований. В XVII, отчасти и в XVIII веках, им следует даже приписать в некоторых отношениях руководящую роль в создании общерусской культуры. С другой стороны, и в тот период 14 16 веков, когда обе половины русского славянства резко разошлись в своих политических и культурно-исторических судьбах, наблюдаем ряд явлений, указывающих, что сознание национального единства долго поддерживалось оживленным взаимодействием и сношениями лишь постепенно замирая и ослабевая под влиянием исторических условий для того, чтобы возродиться позднее. Вот те теоретические и научно-практические соображения, которые заставляют меня сохранять понятие единства русской народности в его историческом развитии, еще не оконченном. А киевский период рассматривать как пролог не южнорусской, а общерусской истории, которая для следующей эпохи распадается на два самостоятельных, равносильных и параллельных отдела: историю западной Руси и историю Руси северо-восточной. Фактическое обоснование этого воззрения конечно приходится оставить на долю обстоятельного изложения и анализа исторических данных для киевского периода решающее значение в данном случае имеет полное отсутствие признаков, которые позволяли бы сказать чтобы между южнорусами и севернорусами тех времен Существовало сознание племенного и национального различия. Вражда киевлян и новогородцев, киевлян и суздальцев проявляется не в иных и не в более резких формах, чем, например, соперничество в борьбе владимирцев и ростовцев во время усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского. Вывод из сказанного. Нельзя ставить понятие данной определившейся национальности в начале исторического процесса и самоуявление национальной самобытной индивидуальности рассматривать как носителя, как основу исторической жизни в так называемой национальной истории. Наоборот выделение восточнославянских племен из общей массы племен славянских, начало их культурно-исторической индивидуализации и постепенного объединения в новую народность и составляет первый вопрос курса древнерусской истории. Как сложное и живое явление народность возникает, развивается, строится, течение всей исторической жизни народа непрерывно, без конца, или гибнет с концом исторической жизни данной страны. Возникает она и растет на почве различных, скрещивающихся и перемешанных расовых и племенных элементов. Обыкновенно, впрочем, с преобладанием одного из них. У нас – восточнославянского. Эта восточнославянская основа позднейшей русской народности и ее различных элементов требует поэтому особого рассмотрения. примечание Конечно, при этом не предполагается представление о чистоте расы или племени славянского в ту доисторическую эпоху, когда они впервые выступают на сцену. Напротив, сложные передвижения племен, скрещивания раз и тому подобное в длинном ряде веков на той территории, где мы должны искать предков исторического славянства в глубочайшей древности, не позволяют допускать такой мысли. Конец примечания.